либо ваш покорный слуга, вовсе не отшельник, и вовсе не старик. С этими словами он скинул с себя свой длинный балахон и оказался в камзоле из чёрной саржи с прорезными рукавами. Затем он снял триух, развязал шнурок, на котором держалась его приставная борода, и мы неожиданно увидели перед собой человека в возрасте от 28 до 30 лет. По его примеру брат Антонио сбросил отшельническую одежду и отделавшись от бороды тем же способом, что и его товарищ, вытащил из старого наполовину источенного деревянного баула древнюю сутанеллу, в которую тут же и облачился. Но представьте себе моё удивление, когда я узнал в старом анахарете сеньора Рафаэля, а в брате Антонио, моего дорогого и верного слугу Амбросио Ламелло. «Ого!» — вырвалось у меня. «Я, кажется, попал в знакомую компанию». «Действительно так, сеньор Жильблас», — отвечал мне со смехом дон Рафаэль. Вы встретили двух своих друзей в тот момент, когда меньше всего этого ожидали. Согласен, что у вас есть кое-какие основания жаловаться на нас. Но забудем прошлое и возблагодарим небо за то, что оно нас свело. Амбросио и я предлагаем вам свои услуги, коими отнюдь не стоит пренебрегать. Не считайте нас злодеями. Мы ни на кого не нападаем и никого не убиваем. Мы только стараемся жить на чужой счёт. Но если кража является несправедливым поступком, то необходимость оправдывает эту несправедливость. Присоединяйтесь к нам и давайте бродить вместе. Это очень приятный образ жизни, если кто умеет соблюдать осторожность. Правда, несмотря на всю нашу предусмотрительность, сплетение второстепенных обстоятельств бывает иногда такого, Что с нами случаются неприятные приключения. Но наплевать. Ибо зато мы ещё больше ценим приятные. Мы привыкли к смене погоды, к привратностям фортуны. Сеньор Кавальеро продолжал мне месье Отшельник, обращаясь к дону Альфонсо. Мы делаем вам такое же предложение. И с вашей стороны было бы неблагоразумно отвергать его в вашей теперешней ситуации. Ибо не говоря уже о диле, заставляющем вас скрываться. Вы, вероятно, сейчас не при деньгах. Вы угадали, отвечал Дон Альфонсо. И признаю, что это усиливает моё огорчение. В таком случае, продолжал Дон Рафаэль, не покидайте нас. Самое лучшее, что вы можете придумать, это присоединиться к нам. У вас не будет недостатка ни в чём, и мы сделаем бесплодными преследования ваших врагов. Нам знакома почти вся Испания, которую мы обошли вдоль и поперёк. Мы знаем, где находятся леса, горы и все места пригодные для того, чтобы служить убежищем от жестокости правосудия. Дон Альфонсо поблагодарил их за хорошее отношение и будучи действительно без денег, и без всяких других средств согласился сопровождать их. Ей тоже решился на это, так как не хотел покидать молодого человечка, к которому начал питать большое расположение. Мы условились отправиться вчетвером и не расставаться. Договорившись относительно этого, мы принялись обсуждать, двинуться ли нам в путь точь-в-точь же или сперва приложиться к бордеку с отличным вином, который брат Антонио принёс накануне из Квенсы. Но Рафаэль, как наиболее опытный, заявил, что сперва следует подумать о безопасности, и что по его мнению, надлежит добраться за ночь до дремучего леса между Вильядерсы и Альмодаваром, где мы можем сделать привал и без малейшей тревоги провести день, предаваясь отдыху. Мы добрые ли это предложение. Тогда мнимые отшельники собрали в два узла всю провизию и все свои пожитки.